Глава 33. После его смерти мы остались без всего. Мама зарабатывала сущие гроши. Я бросила учёбу и тоже пошла работать. Но мы не справились. Ипотечные платежи, коммуналка, еда и прочее, прочее, прочее. А когда цены на всё взлетели, когда пошли массовые увольнения, а банк в одностороннем порядке поднял наш процент по ипотеке, тогда всё, мы сдались. И это она ещё умолчала о маленьком ребёнке. «Да, сочувствую». Уж от кого-кого, а от него сочувствия ей хотелось меньше всего. Этот дракон думает только об одном. И, увы, только одним местом. Что ему до бедок маленьких людей? Ничего, я справляюсь. Гордая дочка инженера. Расплылся улыбкой. А следом ощутил облегчение. Внутренний зверь успокоился. И чего ты хочешь? Какие планы? Хочу заработать достаточно денег, чтобы вернуться обратно и зажить счастливо. По-моему, это мечта каждого второго приезжего. Наверное, я не так часто общаюсь с эмигрантами на столь личные темы. А чего вы хотите?» На ее вопрос Марк криво ухмыльнулся. Последнее время он хочет одного – свободы. «Хочу поразить тебя до глубины души», – и подмигнул, после чего зарулил на парковку. А когда Арина посмотрела налево, то едва не открыла рот. «Неужели?» Скорее выбралась из машины – «Обалдеть!» – задрала голову. В лучах полуденного солнца сиял золочёными шпилями Зарданский собор. Многометровые колонны выстроились по каждую сторону от входа. На верхушке каждой колонны сидела по дракону. Их головы были повёрнуты строго на восток, а хвостами они смотрели на юг. Сам собор настолько отличался от местной архитектуры, что казался сказочным замком среди современных зданий. Витражные стёкла украшали высокие окна стрельчатой формы. Наверное, внутри очень светло, так как окон было столько, что с первого раза и не сосчитать. На выступах, постаментах красовались статуи драконов, держащие в лапах свитки и мечи. «Нравится?» – поравнялся с ней Марк. «Очень. Я видела фото в буклете, но даже не предполагала, что собор такой большой. Хочешь внутрь? А мне можно?» «В сопровождении дракона можно!» И Арина сделала шаг в сторону входа, но вдруг остановилась. «Лучше не стоит!» – обхватила себя руками. «Лучше отвезите меня к себе, чтобы я сделала свою работу!» «Почему не стоит?» – смотрелся ей в глаза. «И как ему объяснить, что ей не хочется портить впечатление тем, чем в итоге завершится сегодняшняя поездка?» «Арина!» – подошёл к ней вплотную. «Почему?» «Не хочу, чтобы это чудесное место ассоциировалось с...» И опустила взгляд. «С чем?» «Не делайте вид, что не понимаете. Вам уборка не нужна. И я не хочу идти в собор, а сразу после ехать к вам и...» «А кто тебе сказал, что я везу тебя для постели? Может, я хочу для начала узнать тебя поближе, угостить ужином? Или ты на самом деле считаешь меня настолько недалеким зверем...» который перекидывает женщин через плечо и тащит в свою пещеру, где прямо у порога лишают их чести и достоинства. На что она засмеялась и скорее закрылась руками, чтобы не показывать покрасневшего от стыда лица. Ведь именно так она и думала. «Бестолковая горничная», – покачал головой. «Идиом». Марку очень хотелось бы к ней прикоснуться, взять за руку, но нельзя. На виду какие-либо телесные контакты с людьми – Хоть и не несут за собой серьёзного наказания, но крайне отрицательно воспринимаются обществом. И двое устремились ко входу.